в районе Цинмугуане, важного узла дорог и культурного центра провинции, и Гуаньюэане, большого города на границе Сычуани и Шэньси. За спиной бандитских отрядов стояли сычуанские милитаристы, которые пытались использовать в своей борьбе с центральным правительством недовольство сычуанского крестьянства тяжелыми условиями жизни. Противоречия между Чан Кайши и милитаристами Сычуани возникли еще в конце 20-х, начале 30-х годов. Лидером сычуанской группировки в то время был Люсян, который занимал пост губернатора провинции. Люсян стремился превратить Сычуань в провинцию, фактически независимую от центральной власти, и объединить войска сычуанских милитаристов. С этой целью он создал общество поощрения нравственности среди военных и, куда принимались офицеры от командира батальона и выше. С помощью общества Люсяну удалось объединить Сычуанскую армию под единым командованием. Люсян уделял большое внимание политическому и административному объединению провинции. Он создал специальные курсы подготовки начальников уездов, через которые пытался воздействовать на местный административный аппарат. Отдаленность Сычуани от политических и административных центров страны была на руку сычуаньским милитаристам. Центральное правительство в то время еще не было в состоянии распространить свое влияние на Сычуани. Здесь больше, чем в других провинциях, сохранились пережитки феодализма, что тоже способствовало укреплению позиций местных милитаристов. Японо-Китайская война существенно изменила ситуацию. По мере продвижения японцев центральное правительство было вынуждено создавать тыловую базу в глубинных районах. Чан Кайши предпринял целый ряд мер в целях ослабления власти сычуанцев и усиления своего влияния в провинции. Смерть Люсяна вызвала ослабление сычуанской клики. Отправка сычуанских войск на фронт от 400 тысяч до 500 тысяч также способствовала этому. После смерти Люсяна Чан Кайши добился назначения на пост губернатора провинции Ван Зуан который хотя и являлся сычуаньцем, но был сторонником центра. В дальнейшем центральное правительство ввело свои войска в Сычуань и постепенно стало захватывать руководящие посты в провинциальном аппарате. Сычуаньские милитаристы были недовольны усилением власти центрального правительства в провинции. Однако они были значительно слабее Чан Кайши, и поэтому ничего реального предпринять не могли. Об этом свидетельствовал хотя бы тот факт, что пост губернатора провинции во время моего пребывания в Чуньцине занимал Джань Цюнь, крупный чиновник центрального правительства, против кандидатуры которого сычуаньцы яростно возражали в 1939 году, что вынудило Чан Кайши в тот момент на какой-то срок самому занять этот пост. Сычуаньские милитаристы сохраняли надежды на автономию своей провинции и выжидали только благоприятного момента. Таким моментом они считали успешное продвижение японцев в направлении Чуньцина или переезд центрального правительства после окончания войны в Нанкин. Они надеялись, что после того, как сычуаньские войска, находящиеся на фронте, возвратятся домой, их влияние и реальные силы снова возрастут, и им удастся восстановить положение, которое было при Люсяне. Политическое и военное влияние центрального правительства в Сычуане росло. Чан Кайши стремился путем подкупа или разъединения сычуанской армии лишить лидеров сычуанской клики их реальной силы и влияния. После смерти Люсяна сычуанские милитаристы лишились признанного руководителя. Между ними началось соперничество, и то единство, которое начало складываться, по существу нарушилось. Ряд обстоятельств укреплял положение центрального правительства в Сычуане. За время войны в провинции было осуществлено значительное промышленное строительство, которое усилило его экономические позиции в борьбе с местными милитаристами. Кроме того, различные правительственные учреждения – Военные организации и крупные деятели правительства, гоменданы и армии, заняли дома и поместья отдельных сычуанских милитаристов, что в известной степени ослабило экономическую мощь последствий. Монополизация государством продажи за границу целого ряда продуктов, производимых в Сычуане,